Глава пятая. Хантер стоял совершенно неподвижно. Его взгляд впитывал все подробности, представшей перед ним сцены, хотя адреналин бурлил в крови. На каменном полу, рядом с исповедальней, в луже крови на спине лежало обезглавленное тело худого мужчины среднего роста в сутане. Оно было уложено в продуманной позе. Ноги были вытянуты, руки сложены на груди. Но Хантер не отводил взгляда от головы. Собачьей головы. Она была насажена на деревянный штырь, который был вотнут в обрубок шеи, превратив тело на полу в какого-то чудовищного мутанта человека и собаки. Губы пса были темно-пурпурного цвета. Его длинный тонкий язык почернил от крови и свисал с левой стороны изродованной пасти. Широко открытые глаза были затянуты мутной молочной пленкой. Короткая шерсть запеклась пятнами черной крови. Хантер сделал шаг вперед и нагнулся над телом. Он не был специалистом по породам собак, но мог утверждать, что голова принадлежала уличной дворняжке. «Жуткое зрелище! Не так ли?» — подойдя к детективам, сказал Майк Бриндл, ведущий судмедэксперт. Хантер стоял лицом к нему, Гарсия не отрывал глаз от тела. «Привет, Майк», — ответил Хантер. Бриндлу было основательно за сорок. Он был высок, и Конечно же, он был одним из лучших судмедэкспертов Лос-Анджелеса. «Как бессонница?» — спросил Бриндл. Хроническая бессонница Хантера не была секретом. Она постепенно началась после смерти матери, когда ему было семь лет. По мере того, как шли годы, она усиливалась. Хантер понимал, что это не что иное, как защитный механизм мозга, и поэтому не пытался бороться с ночными кошмарами. Вместо этого он просто научился сосуществовать с ними. Ему хватало трех, а то и двух часов ночного сна. — Что мы имеем? — спокойным голосом спросил Хантер. — Мы только начали. Прибыли пятнадцать минут назад, так что в данный момент я знаю столько же, сколько и ты. За одним исключением. — Бриндел показал на тело. — Похоже, что это отец Фабиан. — Похоже. — Хантер инстинктивно позволял взгляду пробежаться по окружающей обстановке. — Голову еще не нашли? «Еще нет», — ответил Бриндл, вопросительно посмотрев на других судмедэкспертов, которые покачали головой. «Кто нашел тело?» «Мальчишка-алтарник. Херману. Когда утром он вошел в церковь, его встретило то, что ты сейчас видишь». «Где он?» «В задней части», — ответил Бриндл, мотнув головой. «С ним офицер, но неудивительно, что он в шоке». «Примерное время смерти». Трупное окоченение уже довольно основательное. Я бы сказал, где-то между восемью и двенадцатью часами назад. Можно точно утверждать, что прошлой ночью. Не этим утром. Хантер опустился на колени и более внимательно рассмотрел тело. Есть травмы. Он защищался? Никаких. Бриндл покачал головой. Похоже, что у жертвы вообще не было никаких других ран. Он был убит сразу. Хантер переключил внимание на дорожку крови, которая начиналась у тела и спускалась по ступенькам, что вели к алтарю. «Тут ничего не улучшилось, когда ты поднялся», — проследив за взглядом Хантера, прокомментировал Бриндл. «Строго говоря, я бы сказал, что для вас, ребята, все только усложнилось».